Глава шестнадцатая. Николай. Выхожу в фойе, оставляя Елену в своем кабинете. Ольга сидит на диванчике и медленно попивает кофе. — Что заставило тебя прийти ко мне на работу? — спокойно спрашиваю, видя недовольное лицо девушки. Между нами возрастает напряжение, но я стараюсь смягчить ситуацию. После того, как я снова встретил Лену, понял, что никто мне не нужен, кроме нее. — У меня есть к тебе неотложное дело. «Но я смотрю, что пришла не вовремя», — намекает на то, что застукала меня с другой. «Я тоже должен тебе кое-что сказать», — говорю я, и девушка поднимает на меня вопросительный взгляд. «Если позволишь, я скажу первое», — просит Ольга, и я киваю. «Говори, чего молчишь», — поторапливаю девушку, которая взяла длительную паузу. «У меня задержка», — сбивает меня с мысли своей фразой. Молча пытаюсь прийти в себя после сказанных слов. Девушка, видя мою растерянность, берет меня за руку и громко повторяет. «Коленька, я сейчас поеду в больницу на обследование. Возможно, у нас будет ребенок. Это то, о чем мы с тобой мечтали!» Улыбается и наблюдает за моей реакцией. «Я, безусловно, рад этой новости. А ты уже делала тест?» Выдыхаю, понимая, что это конец. «Как я теперь смогу бросить девушку, если у нас будет ребенок?» «Да, делала, но он пока ничего не показывает. Но задержка больше двух недель, и я как будто чувствую в себе изменения. Мне кажется, это то самое». «А ты мне что хотел рассказать?» – выпытывает невеста, а я качаю головой. «Ничего особенного. Просто хотел поделиться новостью, что мне удастся выиграть суд, и я, как мы планировали, пойду в отпуск». «Отлично, зайка!» — всплескивает руками Ольга. — Может, тогда мы и перенесем нашу свадьбу на более ранний срок? Не хочу, чтобы меня видели во время токсикоза. Я замыкаюсь в себе и пропускаю половину слов девушки. В моей голове лишь одно. Я больше никогда не смогу быть с Еленой. Да, ребенок — это смысл моей жизни. Но в то же время я так полюбил Лену и ее Машу, что теперь не представляю, как буду жить дальше. Давай поговорим о свадьбе немного позже. «Тебя отвезти в больницу?» «Нет, не нужно. Я возьму такси, а ты работай!» Довольно улыбается и целует меня в щеку. «Я позвоню тебе перед сном. Хоть мы с Ольгой и встречаемся, но живем порознь. Мы прощаемся, и я быстро бегу в свой кабинет, в котором я оставил Лену. Открываю дверь и вижу пустой стул. Спрашиваю у своей секретарши, в какую сторону пошла девушка, но та лишь пожимает плечами». снова выхожу в коридор и натыкаюсь на елену она с пакетом вещей направляется к выходу стараясь не смотреть на меня увидев ее заплаканное лицо понимаю что нужно все выяснить она вызывает лифт но я успеваю ее остановить лена куда ты что произошло задаю ей вопрос оказавшись рядом с ней нет она не уйдет вот так домой собирать вещи на поезд бурчит не поднимая глаз «На тебе лица нет. Ты заболела?» «Нет, я здорова. Просто остается мало времени, билеты уже заказаны». Открываются дверцы лифта, и я забегаю вместе с ней. «По-моему, нам стоит объясниться». Пытаюсь хоть как-то разговорить девушку. «В этом нет необходимости», – отталкивает меня, выбегая из лифта, и несется в сторону лестницы, которая спускается к аварийному выходу. «Почему ты решила так быстро уехать? Что-то не так?» Догоняю девушку между этажами, схватив за плечо. «Я не могу тебя больше видеть!» Не выдержав, начинает кричать. «У тебя есть девушка, но при этом ты проявляешь ко мне необычайную нежность. Только не говори, что это не так. Если бы в кабинет не зашла твоя невеста, ты бы меня поцеловал». Да, теперь я отчетливо понимаю, что натворил. Она успела привязаться ко мне за эти дни, но, увидев Ольгу, решила, что я предатель. В этот момент я признаюсь, что мне никто не нужен, кроме нее, приближаясь все ближе и ближе. Как вдруг гаснет свет. «Коля, что случилось?» – произносит дрожащим голосом и хватает меня за руку. Я осматриваюсь по сторонам, пытаясь разглядеть что-либо в полумраке. «Просто отключили свет. Я тебя сейчас выведу отсюда». По ее ладони ощущаю, что девушка вся дрожит. «Тебе страшно?» Коленька, я... Неосознанно прикасаюсь к ее губам и, чувствуя взаимность, моментально загораюсь. Ее тонкая талия и запах сводят меня с ума. Мы стоим в объятиях друг друга, пока не загорается свет. Через минуту уже слышны чьи-то шаги. Нам приходится отпустить друг друга и продолжить свой путь к выходу. Примерно на третьем этаже у Елены начинает играть мелодия на телефоне, и я отхожу в сторону, чтобы не мешать. По первым словам девушки, понимаю, что звонит Ольга Петровна. «Что? Живот болит? Бегу!» Лицо девушки обретает встревоженный вид, и она, схватив сумку, начинает бежать вниз. Я направляюсь за ней, пытаясь выяснить, в чем дело. «У Маши очень сильно болит живот!» «Ребенок кричит! Вызвали скорую!» Следуя материнскому инстинкту, спешит к Маше, позабыв, что на ногах туфли на длинных каблуках. Пробегаю вперед нее... И, открыв дверь запасного выхода, направляю девушку к своей машине. Нужно поехать вместе с ней. Возможно, потребуется моя помощь. Возле главного входа в гостиницу припаркована скорая помощь. Я вижу, как побледнело лицо у девушки, и она с большим волнением торопит меня остановиться. Кидаю машину прямо под запрещающим знаком, и мы быстро поднимаемся в номер, где нас ожидают врачи. «Что случилось?» Не снимая верхнюю одежду, Елена кидается к ребенку. «Не знаю, Елена Александровна», – виноватым голосом произносит Ольга Петровна. «Все было хорошо, мы пообедали, потом стали играть, но буквально через час Машенька стала капризничать и показала на животик. Я сразу вызвала неотложку и позвонила вам». «Есть подозрение на аппендицит», – заявляет доктор, ощупывая животик девочки. «Нужно срочно ехать в больницу». Вижу, как Машенька сжимает свой маленький ротик, пытаясь не плакать, хоть ей сейчас очень больно. «Соберите необходимые вещи с собой», — говорит Елене врач, и та начинает быстро готовиться к поездке. «А вас, папаша, попрошу помочь отнести носилки». «Да, конечно, давайте». Беспрекословно выполняю указания специалиста, не обращая внимания на то, кем он меня назвал. Лена растерянно бегает по номеру, распихивая вещи по пакетам. От волнения и страха на ней совершенно нет лица. Аккуратно одев Машеньку, мы спускаемся вниз и заносим ребенка в машину скорой помощи. Елена садится рядом с ребенком, а я, узнав, в какую больницу повезут, двигаюсь за ними. Включив проблесковые маячки, скорая рассекает пробки и движется на запрещающие сигналы светофора. Мне же приходится ехать в общем потоке с надеждой, что я не застряну здесь надолго. Приезжаю в больницу примерно на двадцать минут позже, чем они, и сразу несусь в хирургическое отделение. «Мужчина, вы куда?» – останавливает меня медицинский сотрудник, преграждая путь своим телом. «К вам сейчас девушка с ребенком поступили. Мне нужно попасть к ним». Запыхавшись от быстрой ходьбы и волнения, рассказываю свою историю. «К сожалению, вам туда нельзя. Здесь операционные. Но вы можете посидеть в фойе». Когда появится какая-нибудь информация, вам все расскажут. Берусь за голову и не знаю, что делать. Как назло, Лена забыла свой телефон у меня в машине, и я принес его сюда, чтобы ей передать. Решаю, что останусь ждать в больнице столько, сколько потребуется, и усаживаюсь на диванчик в фойе. Нет, я не смогу так жить. Я должен поговорить с Ольгой. Если она родит мне ребенка, я буду всячески ей помогать». а лучше попрошу, чтобы та оставила его мне. Мое сердце принадлежит только одной и никому больше. В десять часов вечера из двери выходит Лена в больничном халате и направляется ко мне. Я быстро вскакиваю и бегу навстречу. «Как там Машенька?» Не дожидаясь ответа, пытаюсь прочитать все по глазам. Ей сделали операцию. Говорят, вовремя успели. Обнимаю обессиленную девушку. которая испытала огромное переживание за своего ребенка. А где теперь девочка? Хочу узнать больше информации. Она отходит от наркоза. Сейчас с ней сидит медсестра. Мне сказали, что ты ждешь. Вот я и вышла на пару минут. Ты остаешься с Машей? Задаю глупый вопрос. Конечно. До самого выздоровления. Она ведь еще совсем маленькая. А как ты думаешь, вас долго здесь продержат? — Недели две, если все будет хорошо, — грустно отвечает девушка с жалостью к своему ребенку. — Я оплачу вам платную палату и буду навещать каждый день. Вот, возьми свой телефон и звони мне по любому поводу. Передаю личные вещи девушке и игрушку для Машеньки, которую купил в местном киоске. — Спасибо тебе огромное, Николай, но зачем ты будешь тратить свое время навещать нас? — смотрит на меня непонимающим взглядом, едва справляясь с волнением. Я отхожу на два шага назад, не отводя взгляда от девушки, и отвечаю «Потому что я вас очень сильно люблю». Отворачиваюсь и, не дожидаясь слов Елены, выхожу из больницы. Теперь я полностью убедился в том, что моя жизнь будет связана только с ними. Направляюсь в гостиницу, чтобы рассчитаться за номер и забрать оставшиеся вещи Елены. Решаю, что после выписки я заберу их к себе домой. Девочке нужен будет постоянный уход в комфортных условиях. Еду домой и по дороге покупаю бутылочку виски, чтобы немного отвлечься от тяжелых мыслей. Вспоминаю, что нужно позвонить Ольге, но на часах уже 12 ночи, и, скорее всего, девушка уже спит. Завтра я непременно поеду к ней и все объясню. Будет сложно, но нам придется расстаться. Чувство, которое я испытываю к Елене, Сделали из меня подлеца, готового бросить невесту с ребенком. Я пугаюсь самого себя, но ничего не могу с этим поделать. Так, борясь со своей совестью, я не замечаю, как выпиваю всю бутылку. Будучи изрядно пьяным, хожу по дому и представляю, как мы будем здесь жить вместе с Леной и Машей. Падаю на кровать и, выключив телефон, засыпаю.